Капитан первым приблизился к выходу и увидел свисающие веревки. Должно быть, через эту дыру в подземелье вошла какая-то другая команда, хотя, насколько он помнил, в общем плане этот пункт не значился. Вероятно, именно здесь французы спустили под землю миссис Даус и ее сына. Дернув за первую веревку, Эверет с радостью обнаружил, что она прочно укреплена и поднялся наверх, Отверстие выводило в кухню. Эверетт окинул беглым взглядом рабочие столы из нержавеющей стали и разбросанные повсюду мятые кастрюли, сковородки и миски. Воздух был пропитан стойкими запахами кофе и масла для жарки. Внезапно донесся тихий хруст, откуда именно Эверетт сначала не мог определить. Снова оглядевшись, он обмер от ужаса в углу возле плиты. Один из дверей неторопливо ел человека. Немного придя в себя, капитан заметил лежавшую рядом с тварью видеокамеру с надписью "Седьмой канал", видимо принадлежавшую жертве. Поморщившись, он медленно вернул пистолет в наплечную кобуру, снял с пояса гранату, вытащил чеку и бросил боезаряд на пол. Граната дважды подпрыгнув, подкатилась к ногам монстра и взорвалась в тот момент когда тварь с любопытством наклонила к ней голову. Эверет скользнул по веревке, назад в туннель. Кухня озарилась вспышкой, от грохота все задрожало, посыпалась земля. Ничего не объясняя ни майору, ни остальным, капитан вновь забрался наверх и выглянул наружу. Кухню наполнял едкий дым. Сначала... Эверет увидел лишь то, какой ущерб нанес бару миссис Даус. Потом он заметил движение. Зверь был ранен и лежал на боку, но не умер, хотя осколки явно нашли в его бронированном теле слабые места. Вновь убрав оружие в кобуру, чтобы освободить руки, Эверет выбрался из дыры. Как можно более тихо подполз по искалеченному полу ближе к чудовищу и опять достал пистолет однако выстрелить не успел раздался яростный вопль из потолочных балок на раненое животное спрыгнул человек с огромным мясницким ножом зверь взревел и попытался встать но незнакомец снова и снова втыкал лезвие под пластину на шее чудовища наконец монстр рухнул на пол и замер грязный окровавленный человек громко застонал и скатился с поверженного врага Эверетт убрал пистолет в кобуру и опустился перед незнакомцем на колени. На его футболке красовалась надпись «Кирк кроет Пикара, а я крою Джен Вэй». «Отличная футболка!» — улыбнулся капитан, быстро осматривая раны бородача. Животное в углу издало приглушенный рык, но лежало не двигаясь. Эверетт выпрямился, подошел к нему и, дабы убедиться в том, что бояться нечего, пнул зверя. Потом его взгляд упал на останки оператора седьмого канала, и кожа покрылась мурашками. Больше в кухне никого не было. Капитан сообщил по рации товарищам, что можно подниматься. «Что там произошло?» — спросил Коллинз. «Предупредите миссис Даус и мальчика, чтобы не пугались, когда выберутся. Кухню не узнать. К тому же тут оператор седьмого канала. Похоже, он оказался менее опроворным, чем его друг-репортер». Эврит помог товарищам подняться. Первой в кухню сломанного кактуса попала Джули. Увидев лежащего у плиты раненого, хозяйка не поверила своим глазам. «Билли! Хелл жив!» — крикнула она через плечо. Хел, О боже, что с тобой?» Хел раскрыл глаза и улыбнулся Джули, а потом и присоединившемуся к ней мальчику. «Ну и крепкая же тварь, Джол, Просто не передать!» Мы сражались в проклятых туннелях, четыре часа подряд. Самые длинные четыре часа в моей жизни, веришь? Потом я вернулся сюда, и эта сволочь загнала меня в угол. На мое счастье, репортера из Феникса, Кашихара. Хил попробовал поднять голову и скривился от боли. Вбежал в зал, вопя, что его бросили на произвол судьбы. Короче, можно сказать, что он спас мне жизнь. Этот урод толкнул к зверюге своего оператора, а сам дал дёру. Но уйти ему не удалось. Его схватил второй монстр и утащил под землю. А я успел забраться на потолочные балки. Потом вот этот супергерой метнул гранату и чуть не превратил меня в котлету. Джули с помощью Билли подняла хола на ноги, и все трое медленно пошли прочь из кухни. Коллинз провел группу в зал бара и стал связываться с лагерем. Остальные расселись по уцелевшим стульям. Джули достала стаканы, наполнила их водой со льдом и раздала изможденным людям. Когда с базы ответили, коллинс порадовался про себя, что его подчиненные, сняв каски, перчатки и сослужившую им верную службу броню, вытащили и наушники из ушей. Слушая отчет о том, сколько людей погибло под землей на месте крушения, коллинс отвернулся от остальных и покачал головой, По окончании разговора он медленно подошел к Эверету, рассеянным взглядом смотревшему в окно, и тут заметил, что наушники капитана до сих пор в ушах, а рация включена. Джек в отчаянии сдернул с головы каску, стянул с рук перчатки и отшвырнул их в сторону. — Алайзе, пока ничего не известно, Карл! — тихо проговорил он. В первое мгновение Эверет как будто не собирался отвечать. Его поразило то, что, несмотря на их слайзы, многочисленные хитрости и осторожность, коллинс так быстро обо всем догадался. Впрочем, сейчас это не имело значения. «Ты ее совсем не знал, Джек! На вид она пустая красотка! На самом деле Лайза чертовски умная!» Эверетт сплюнул, очищая рот от песка, вновь отвернулся к окну и прибавил более тихим голосом «И смелая!» В жизни не видел более смелой женщины. Когда самка-мать напала на лагерь, уверен, что Лайза не струсила, не спряталась, а выполнила свой долг. Коллинз похлопал товарища по плечу и посмотрел на остальных. За нами отправят вертолет, где можно подняться на крышу, мисс Даус. В прошлый раз я забирался туда по наружной лестнице, но сейчас выходить на улицу что-то не хочется. Внутренняя лестница на кухне. Джули вздрогнула когда Райан, неслышно приблизившись к ней сзади, стал смазывать мазью жуткий пресс на спине. — Меню можете не раздавать, — сказала такна Эврит. — К нам гости. Коллинз подскочил к капитану и увидел четыре или даже пять волн, двигавшихся прямо к сломанному кактусу. Две волны пересекли Мейн-стрит в спаровой асфальт, потом резко изменили направление. — База, у нас гости. Поднимаемся на крышу. «Поднимаемся на крышу!» Спокойно, чтобы не пугать жули и мальчика, произнес майор в микрофон, снова надевая перчатки. «Ребята, все наверх! Райан, иди первый и позаботься о гражданских! А где еще один?» Все огляделись по сторонам. Тони нигде не было. «Искать некогда. Будем надеяться, он знает, что делает!» Сказал Коллинз, вставляя винтовку последний магазин и Билли и раненый Хел запротестовали, но Райан, не обращая внимания на их требования разыскать Тони, чуть ли не насильно повел всех троих к лестнице. Пятеро рейнджеров и бойцов Дельты последовали за ними. Коллинз позвал Эверета, который до сих пор смотрел в большое окно. Без слов наблюдая за приближающимися животными, капитан вставил в штурмовую винтовку новый магазин и вдруг рванул в сторону, когда именно в том месте, где он стоял, Стал проламываться пол. Откатившись подальше и вскочив на ноги, он открыл огонь, как только чудовище вырвалось наружу. Не обращая внимания на пули, тварь рванулась вперед и зацепила когтями винтовку Коллинза. Та отлетела к стене. Зверь резко повернулся, прыгнул к Эвериту и схватил его за бронежилет. Нейлоновая ткань с легкостью разорвалась, но раковина морского ушка не подкачала. Монстр швырнул Эврета в сторону и сосредоточил внимание на Джеке. Майор быстро достал из ножен боевой нож и бесстрашно взглянул на врага. Зверь взревел, на кухне прогремела посуда. Джек бросил быстрый взгляд на Эврета, который, ударившись о дальнюю стену, медленно приходил в себя. Монстр шевельнул бровями, приподнял голову. Выбросил вперед лапы с огромными когтями и прыгнул. Джек даже не шелохнулся. Человеку со стороны показалось бы, что он обмер от страха. Но это было совсем не так. Джек умел просчитывать свои действия на три шага вперед. Он нырнул в сторону, подпустив к себе зверюгу почти вплотную и, едва не очутившись на острие жуткого когтя, воткнул черный клинок из нержавеющей стали в сухожилие напряженной лапы. Монстр взревел от боли, а Колинс отскочил, мгновенно нашел уязвимое место на массивной броне, защищавшей плечо зверя, и трижды проткнул его ножом. Животное, обезумев от боли, яростно закричало. Эверетт стал искать винтовку, отлетевшую в сторону. К удивлению Джека, тварь слишком быстро оправилась. Поворачиваться к врагу она не стала, а выбросила в его сторону хвост. Острие воткнулась в бронежилет, и Джек упал на выпачканной кровью линолеумный пол. «Не вставай!» — крикнул эврет Коллинз тотчас прикрыл голову руками. Загремели выстрелы. Пользуясь тем, что животное переключило внимание на эврета майор проткнул острие хвоста ножом, схватил свою винтовку и тоже открыл огонь. Тварь, окутанная густым дымом и, осыпаемая очередями трассирующих пуль, нашла дыру в полу, через которую явилась, и нырнула в нее. Джек прекратил стрельбу и взглянул на Эверета. У того как раз закончились патроны. «Может, погреемся на солнышке? Бежим!» Оба рванули на кухню и быстро поднялись по лестнице. Остальные члены команды, стоя на крыше под ярким полуденным солнцем, непрерывно стреляли вниз. Джулии сбили на коленях, обнимая Хэлла, сидела рядом с Райном. Коллинс и Эвред подбежали к краю крыши. Городок был наводнен тварями, которые то ныряли в землю, то выныривали из нее. Бронебойные пули отскакивали от непробиваемых шкур и вонзались в стены или в почву. Черт! Вырвалось у Коллинза. Рейнджеры бросили вниз по гранате, и от прогремевших взрывов содрогнулось все здание. Снайпер из дельты метко выстрелил одному из зверей в глаз. Тот рухнул на землю, с трудом поднялся, но снова упал и подполз к стене. Один из рейнджеров бросил в него гранату. Взрыв отшвырнул тварь в сторону, разрывая ее на куски. Внезапно все замерло. Зверюги застыли на востре фуши. Услышали звуки и люди на крыше музыку, зазвучавшую внизу. Очевидно, при ударе животного о стену игла невыключенного проигрывателя перескочила на край пластинки. Заиграла песня группы Guns N' Roses. Никто и представить не мог, что музыка так подействует на врага. «Чудеса, черт побери!» — едва слышно произнес Джек. Животные начали покачиваться из страны в сторону. Люди наблюдали за ними, не веря своим глазам и, предчувствуя, что передышка продлится недолго. Собравшийся на крыше команде, казалось, что твари движутся в такт музыке. Животные же уловили колебания, распространившиеся по долине, и учуяли разносимый ветром запах, который люди почувствовать не могли. Призывало зверей и кое-что еще. Самый крупный из них, самец, находился под землей посередине долины и созывал остальных, На глазах изумленной группы Коллинза животные, как по команде, нырнули и десятками волн пошли прочь из города. Лишь одно из них не последовало примеру остальных, а перестало раскачиваться, посмотрело прямо на людей и высунула почти черный язык. — Сокин решил прыгнуть! — крикнул Коллинз, беря тварь на прицел. Зверь припал к земле и напряг мышцы, готовясь выскочить на крышу и подкрепиться. Огромный хвост свернулся в кольцо, чтобы не мешаться в полете. Военные быстро встали в ряд. Одни вскинули винтовки, другие достали гранаты. «Приготовились отразить абордаж!» Полушутя процитировал Райан старую морскую команду. «Тварь прыгнула!» «Порой кажется, что самое страшное в жизни событие происходит не с тобой» что ты лишь сторонний наблюдатель. Позднее никто из бойцов не мог вспомнить, как чудовищу подъехал грузовичок. В памяти запечатлелся только один момент, когда тварь оторвалась от земли, в нее врезался передний бампер. Зверь, кувыркаясь, полетел вперед и шлепнулся на дорогу. Грузовичок повалился на бок и ударился о стену. Столкновение сбило монстра с толку. Медленно поднявшись, он посмотрел на противника и с ревом двинулся к нему, но так и не достиг цели. Никто из стоявших на крыше людей не видел и даже не слышал, как завис подоспевший Пэй в Лоу-3. Загрохотала установленная возле задней двери 20 миллиметровая пушка. Боеприпасов на борту огромного вертолета было предостаточно. Непрерывная очередь из двух тысяч выстрелов откинула животное к заднему борту машины. Там вертолетчики с помощью пушки Гатлинга и прикончили монстра. Через пять минут счастливые члены команды вытащили пьяного Тони из кабины. Столкновение со зверем обернулось для него большой раной на лбу, но увидев бутылку спиртного, которую в качестве награды на ходу прихватила в кухне Джули, пьяница довольно заулыбался. Джули обняла его и принялась ругать за то, что он так неожиданно исчез и так рисковал собой. Райан отстранил ее, всем хотелось похлопать спасителя по спине. Тони заговорил лишь после того, как все забрались в гигантский пейвлоу. «У меня больше нет грузовика, миссис Даус, так что могу пить сколько душе угодно», сказал он, глядя на улыбающихся рейнджеров и бойцов Дельты.